Глава двадцать третья. Мы стояли перед входом в неизвестность, вернее, возле пятиметровой стены лабиринта, за каждым поворотом которого поджидала смертельная опасность. Если точнее, красочная смерть на потеху толпе. Правда, я надеялась на Ласи и... Вот и все. Надеяться больше не на кого. На нее, самих себя и удачу. Неплохой такой комплект. Кто знает, быть может, он и станет ключом к лабиринту. Каждую игру его создавали заново, с новыми испытаниями и другим рисунком. Пока Ласси препарировала этот, мы рассматривали здоровенную вращающуюся дверь, похожую на земной турникет, утыканный острыми шипами длиной так сантиметров 15. Дорс и Макс шумно дышали у меня за спиной, ерзая от нетерпения. Я попросила притормозить, дожидаясь сигнала от ласи но она все еще возилась, отыскивая оптимальный путь к статуе наместника. Звук моего дыхания переплетался с топотом несущихся по арене тетроподов. С нашими, 13 и 24-й, оседланным Максом, пришлось проститься в финишном загоне. Один из распорядителей, обвешанный оружием и в полной боевой броне, бывали случаи, когда игроки нападали на персонал, указал на маленькие дверцы выхода, посоветовав нам не мешкать. Времени до конца второго испытания оставалось не так уж и много. Посмотрел на Макса и добавил, что поставил на него 200 соргов и посоветовал оправдать казенное доверие. Я усмехнулась. «Ну что же, пусть старается». Взглянула на экран. С первым испытанием мы провозились больше десяти циклит. «Значит...» — прикинула в уме. На то, чтобы пройти лабиринт, оставалось примерно часа полтора по земным меркам. Не сказать, что густо. А Ласси все еще молчала. «Что встали?» — рявкнул на нашу троицу один из охранников у входа. В штаны наложили двигайтесь Следующий уже на подходе из загона куда сдавали оседланных тетраподов к нам бежало двое игроков все я готова раздался в ухе голос ласи заходите аккуратнее с этой штукой я уставилась на вращающуюся дверь да штукой в самом деле неприятная уже идем сказала охраннику макс тоже добавил кое что от себя Вернее, послал бронированного мужика с оружием в то самое место, которое в СМИ заглушается вежлемым. пи -ип. «По лабиринту придется идти быстро», — услышала голос ласи «Меня обнаружили. Открыли охоту. Так что иногда буду пропадать». «Да, пожалуйста. Можем идти быстро. Можем нестись, сломя голову. Я же не против». В том, что Ласси не подведет, я не сомневалась ни секунды. Оставалось не подвести и нам. Для начала неплохо бы преодолеть дьявольский турникет. Одно неосторожное движение, потеряешь или превысишь скорость, и все. Все. А вот и два игрока. Один, особо прыткий, посмотрел на экран, хмыкнул презрительно, обозвал нас трусами, после чего прыгнул во вращающийся зев и... Тут второй, вихрастый, со свежим шрамом на полщеки, силой толкнул его в спину. Черт, но это... это просто ужасно. следующий оборот двери мы увидели уже безжизненное тело, нанизанное на острые шипы. «Молодец!» – похвалил игрока Макс. Потряс меня за плечо, типа «Очнись, подруга!» «Это он отлично сработал!» «Он?» – у меня не нашлось слов. «Ты?» «Он убил его!» – заорала я на Макса, но тот лишь пожал плечами. Убийство, произошедшее перед нашими глазами, кажется, ошеломило только меня. Хотя все эти игры... «Сплошное, безостановочное убийство». Тот самый, что устранил конкурента, усмехнулся, бросился в раскрывшуюся щель, используя чужое тело, как защиту от шипов. Поворот, и он уже на другой стороне лабиринта. Я лишь успела вздохнуть. Ловко, однако. Тут и Макс последовал его примеру. Дорс повернулась ко второму из нашей команды. «Справлюсь», усмехнулся он. «Даже легкие, худые и безобидные программисты хотят жить». Прежде чем успела извиниться за свои дурацкие слова, он криво улыбнулся, затем исчез в показавшемся просвете. Секунда, другая. Дверь вернулась все с тем же мертвецом. Проскочил. Я дождалась нового поворота. Закусила губу. Ринулась вперед. Прижалась к еще теплому, но уже бесчувственному телу мужчины. Для него игра уже закончилась. Для нас все еще впереди. Шаг, еще шаг. «Как же легко не думать! Не думать и все! Отключить мышление, бессмысленно уставиться в перекошенное судорогой мужское лицо, потерять сознание на четыре удара сердца, затем вывалиться под ту сторону двери и угодить в квадратное объятия Макса. Все, мы в лабиринте!» Оттолкнула мужчину. «Что за телячьи нежности?» Оглянулась. «Я не страдала клаустрофобией, но в узком проходе метров полтора шириной стало не по себе». Здоровенные проржавевшие стены в бурых потеках наводили на странные мысли. Отвела взгляд, поежилась. Неужели здесь, на этом месте, расплющила тех, кто не нашел выход? Или кого-то убила и сожрала нечто ужасное? Лучше не смотреть, а еще лучше не думать. И это у меня получалось вполне неплохо. Уставилась на землю. Сумрак вился под ногами, но мне удалось разглядеть белый песок, залитый кровью. Следы вели направо, затем скрывались за первым поворотом. Кажется, кто-то не совсем удачно преодолел вращающуюся дверь. Тут из нее вывалился новый игрок, окинул взглядом нашу честную компанию, затем поспешил по кровавым следам. «Ну что, пойдем?» – поинтересовался у меня Макс. «Куда прикажете, командор?» Мелкие мухи с камерами тоже зависли перед моим лицом, словно так же ожидали решения. «Туда!» Ткнула в противоположном направлении, как советовала Ласси. «Я поведу». «Думаю, поведу все-таки я», — поморщился Макс. «Мы и так потеряли время, дожидаясь непонятно чего». Взглянула на Дорса. Тот покачал головой. «Значит, Макс еще не в курсе, что нас ведет вообще-то Ласси. Но телекамеры вились у моего лица, а мне не хотелось вводить в курс дела еще и все население Тауруса». «Не лучшее время припираться», — сказала Максу. нам стоит держаться вместе он не послушал развернулся и пошел к повороту за которым исчез предыдущий игрок, похоже уверенный что и мы последуем за ним. я дернулась схватила его за одежду погоди вышло как то не особо хорошо вышло, вернее совсем плохо вместо того чтобы остановиться и послушать он развернулся притянул меня к себе. я оказалась в непосредственной близости от его губ еще и обхватил за спину вызвав восторженный стон трибун. «Сейчас либо поцелует, либо откусит голову», отстраненно подумала я, нащупывая кинжал. Но пронесло. Кусаться не стал, да и целовать тоже, а то бы испытания не пережил. Пререзала, как пить дать. Нервы у меня ни к черту. «Макс, я знаю, что делаю», сказала ему, выбираясь из чужих объятий. «Поверь мне, я же не угробила ни шаттл, ни волю, И на этот раз тоже постараюсь не угробить. — Пожалуйста, — попросила его, — ради... ради Ферга. Прошу, доверься мне. — Послушай ее, — подал голос Дорс. Маша знает, что говорит. Наконец, окинув меня внимательным взглядом, на который я ответила согласным кивком, Макс выдохнул. — Веди. Отпустил, и я повела. Вернее, побежала, исполняя указания Ласси. Мы неслись по полутемным закоулкам лабиринта, миновали одно испытание за другим, то приближаясь, то удаляясь от статуи наместника. Нас жгло огнем, поливало ледяными дождями. Мы уворачивались от лезвий, вылетающих из стен, острых маятников, пытавшихся разрубить пополам. Макс накрыл меня своим телом, отделавшись ожогами, когда на нас опустили ядовитый туман. Я лишь успела выкрикнуть «Не дышать!» Ледяные градины, размером с голубиное яйцо, исцарапали руки и лицо. Мы чуть не угодили в провалы в полу лабиринта. Нашли двоих мертвецов, истыканных стрелами, и мои мужчины обзавелись дополнительными кинжалами каждый, сняв их с трупов. Дорс спас меня от падения в подвал лабиринта с узких качающихся мостиков, ухватив за руку в последний момент. Через два поворота я уже вытаскивала из его спины тонкие шипы, похожие на иглы дикобраза. Хорошо хоть в глаз не попали. Тот участок мы преодолевали по-пластунски. Преодолеть-то преодолели, но попутно выяснили, что лучший парящий в сети ползать не умеет. «Больно», — поморщился Дорс, когда я вытаскивала очередной шип. Макс стоял неподалеку, прислонившись к стене. Отдышался. Затем принялся по привычке ловить и давить мух с телекамерами. Я тоже перевела дыхание. спокойно так как, можно сказать, умиротворенно. Мы прошли, по словам Ласси, 85% лабиринта. Оставалось четыре поворота, после чего длинная прямая, а затем уже лестница наверх, на постамент из белого мрамора. Неужели все закончится? Обернулась на шорох. Нет, не закончится. Земля у стены рядом с Максом осыпалась в дыру, похожую на рваный оскаленный рот. из которого бесшумно лезли толстые ветки черных лиан. «Макс!» – заорала я мужчине. «В сторону!» Поздно. Лианы оплели его ноги, дернули, потащили мужчину по земле, как в дурацком фильме ужасов. Бросила Дорса с последней иглой в плече, кинулась на помощь. Макс, матерясь на незнакомом языке, пытался уцепиться. «За что? За песок арены?» Лианы тащили его в дыру, но он не собирался сдаваться. Уперся ногами в стену, пока я, обдирая ладони, пыталась разрезать жесткие стебли. Тут на помощь подоспел и Дорс, но зверское растение не собиралось расставаться с добычей. Дернула Макса в сторону, затем со всей дури приложила о стену. Наконец я перерезала толстый стебель, и ожившие лианы, спасая оставшиеся стебли, убрались во освояси. Дорс помог оттащить бесчувственного товарища к противоположной стене. Посадил, Прислонил. Но Макс как-то не спешил приходить в себя. Наверное, получил сотрясение квадратной черепушки. Я в отчаянии посмотрела на трибуну, затем на часы. До конца испытания оставалось пятнадцать циклит. Если еще придется тащить Макса на себе, удовольствие ниже среднего. Черт, да он весит за центнер. Ну же, Макс, дышит, значит, жив. Позже будешь валяться, вставай, потрясла его за плечо. Затем залепила пощечину. Не отреагировал. «Жениться собирался!» — заорала на него. «Так чего разлегся? Вставай, мать твою!» «Проженить бы и мать — это я, наверное, зря. Или не зря». Макс мотнул головой, открыл глаза. Трибуны ответили восторженным ревом. А уж я так как обрадовалась. На шею, конечно, вешаться не стала. Лишь улыбнулась. Затем отмахнулась от пролетавшей камеры. Мельком взглянула на экран. «Время, мать его!» Машинальна отметила, что в рейтинге мое имя переместилось на вторую позицию. Передо мной шел Тритан. После знакомства с Лианами Макс съехал на третье место. Дорс – шестой. У участников осталось человек двенадцать, не больше. Тут за стеной раздался свист, затем жуткий крик. Одна из надписей, мигнув, стала серой. Одиннадцать. «Одним меньше!» философски прокомментировал Дорс – когда я вытащила из его спины последний шип. «Пойдем», — сказала ему, поняв, что прокусила губу и рот наполнился сладковато-металлическим привкусом крови. Посмотрела на Макса, потирающего ушибленную голову. «Нам надо... надо всем идти. А еще нам позарез надо выжить». «Прямо», — подсказала Лассе. «Затем развилка, за ней направо, двадцать шагов, после чего налево. Когда идете, будьте осторожны Под ногами разъезжается пол. Идти строго посередине, не зевать. После этого последний поворот направо. В стенах стрелы. Срабатывают один раз. Потом можно идти смело. Знаю, было дело. Как раз там, где обнаружили трупы. Вернее, чуть дальше, за следующим поворотом. Там тоже были стрелы. Я тогда еще ботинок зашвырнула, доказывая Максу, что не дура. И у меня в голове вовсе не голоса из космоса. А нам помогают извне доказала после чего мы прошли дальше правда пришлось вытаскивать стальную стрелу из каблука потом прямая за ней безопасно продолжала лаи затем статуя замолчала наконец выдавила маша с нами связной из свободных звезд ремер привел контакт дорса сработал когда выберетесь с арены нас заберут с тауруса его корабль готов к взлету «Мы выберемся», — пообещала пролетавший мухи. Трибуны ответили восторженным ревом. Ласи отключилась, и я повела мужчин за собой. Только вот когда мы свернули на развилке, на нас, вернее, на меня, налетел запыхавшийся Тритан. «Эй, смотри, куда бежишь!» — крикнула черноволосому здоровяку. Макс и Дорс сразу потянулись к оружию. «Все в порядке», — заверил Тритан, отступая от меня. Поднял руки вверх. «Типа безоружный я». Вреда не причиню улыбнулся мне да очаровашка лицо в крови руки в порезах хромой на правую ногу как раз подстать такой оборванной и закопченной красавицы как я уберите оружие попросила мужчин туда не ходить предупредил тритан кивнув в направлении откуда явился разворачивайтесь там араханы это что еще за ерунда вообще то нам как раз в том направлении Тут на меня сверху упали лианы, но я успела увернуться. Темные живые веревки со свистом пролетели мимо. Вот твари! Думала, под землей живут, а они... Затем мы быстро в тренажа вернее, в 4 с присоединившимся тританом порезали их в салат. «Пауки!» — отдышавшись, произнес гость. Развел руками, показывая размеры. «Ничего, такие размеры. Где-то под полметра будут». Воображение тут же нарисовало живописную картинку. Лапы, брюха челюсти. Брррр. «Кто-то играет не по правилам», — громко добавил Тритан, уставившись на пролетавшую муху. «Решил усложнить испытание. Раньше не было ни лиан, ни пауков, только механика». Макс тоже поделился собственным видением происходящего, выразив его в емком матерном слове. «Вижу, вы неплохо спелись», — произнес Тритан, обозрев нашу троицу. хромую, окровавленную, но вполне себе боеспособную. Возьмете к себе до последнего испытания? Клянусь, никакого ножа в спину». И он поклялся, приплетая темных богов и первого ящера Тауруса, на что публика, следившая за происходящим на экранах, ответила восторженным ревом. «Кажется, нам только что предложили союз, вернее, альянс». «Как хочешь», — пожала плечами. «Мне все равно, но идем вон туда». — Угу. Как раз туда, откуда он пришел. К паучкам. — Жаль. Ласе зеленая птица парила в сети, скидывая с хвоста виртуальных преследователей. Быть может, она нашла бы альтернативный проход, вернее, обход. Хотя... Времени у нас в обрез. — Ты что, не поняла? — рявкнул на меня Тритан, видимо, поняв, что отрядом командую именно я. — Там араханы! Эти твари ядовиты Парализуют жертву, затем жрут. Жрут, повторил он, видимо, чтобы до меня лучше дошло. Затем принялся показывать, наверное, для наглядности. Отрывал от воображаемой жертвы воображаемые куски, кидал в рот, пережевывая мощными челюстями. Я заскучала. Что делать, если нам именно туда? Обожаю пауков, сказала Тритану. Посмотрела на Дорса и Макса. Те кивнули согласно. Макс Поняв, что нас ведут по лабиринту, больше не сопротивлялся моим решениям. Вытащил нож. «Паучиные лапы на огне!» — оскалился на окровавленную физиономию Тритана. «Вкуснятина!» И мы двинулись по проходу. Тритан долго смотрел нам вслед, и я спиной чувствовала его взгляд. Выругался, догнал, оттеснил меня, кажется, решив возглавить временный альянс. И мы пошли, затем побежали. и бежали ровно до того места, про которое говорила Ласси. Длинный узкий мосток посреди прохода, длиной так метров 10 Из дыр по обе его стороны, скопом наступая друг другу на головы, спины, упитанные брюхо, тут же полезли черные, многолапые, мохнатые пауки. Спешили, словно приглашенные на пир, в котором главное блюдо – мы. Боялись, что не успевают. «Что я вам говорил?» – философский изрек Тритан. Я смотрела на пауков, они смотрели на меня. Наконец, самые голодные, покинув мостик, поползли к нам. Зашуршал разбрасываемый в стороны мохнатыми лапами песок арены. Черный на белом, душераздирающий контраст. После пауков поворот налево, прошептала я Дорсу. Негромко, но он услышал, кивнул. За поворотом стрелы, после прямая до самого постамента. Это на случай, если меня сожрут. Искать другой путь нет времени, сказала Тритану и Максу, вытаскивая нож. Мы просто не успеем. Да и Ласси молчала. Будем прорываться, согласился со мной Макс, уставившись на статую наместника, которая казалась совсем близко. Рукой подать. Оттеснил меня и Дорса в сторону. Тритан, со стоном взывая к первому ящеру, пожаловавшись на упертых женщин, меня то есть, немного потолкался с Максом, выясняя, кто пойдет на пауков первым. Так и не выяснив, пошли вдвоем, плечом к плечу, оставив нас с Дорсом на вторых ролях. Хотя скоро они перемешались, эти роли, и первые, и вторые, вокруг были пауки, снизу были пауки, даже сверху, капая мерзкой вонючей слюной, на нас со стен прыгали араханы. Я разила, резала, убивала, метила в бессмысленные черные глаза, разинутые челюсти, отрубала мохнатые лапы с когтями и щетиной до концах. Но их было слишком много. Они тянулись к нам со всех сторон. Несмотря на это, мы шаг за шагом по узкому мостику пробивались сквозь черную мохнатую стаю. Били, резали, отмахивались. Я выловила Дорса, угодившего в черную дыру провала. По нему уже полз здоровенный арахан, готовясь вонзить зубы в спину. Рубанула паука по морде ножом, чувствуя, как сжет, попадая на рваную рану и яд челюстей, смешиваясь с моей кровью. Рука сразу же занемела, но не время на такие мелочи. «Быстрее!» – заорал Макс. «Что копаетесь?» Они с третаном почти преодолели мосток. «Да пожалуйста!» – потащила Дурса за собой, раскачиваясь, пытаясь не свалиться в дыру сама. Тут меня схватили в охапку, подняли в воздух и перекинули на другую сторону. «Макс!» Упала я неудачно, подвернув ногу, но на помощь тут же спешил Тритан, размахивая двумя ножами, словно ветряная мельница в бурю, отбил кинувшихся следом пауков. А затем... Меня почему-то укусили, хотя я... Я ведь смотрела по сторонам и даже успела перерубить лапы парочки настырных араханов. Но мир поплыл, крутанулся, покидая меня. Последнее, что увидела, блестящие фасеточные глаза паука, в каждом из которых... Миллион отражений парящих над нами экранов. Вот и все. Успела подумать, что не оправдала доверия. Не спасла своих, на которых наседали араханы. А еще детей касанов с арены. Нет, я боролась, не собираясь падать в темную яму бессознательного. Сопротивлялась, когда меня, попеременно чертыхаясь, тащит на себе тритан и макс, взвалив на плечо. Отбивалась от парализующего члены и сознания холода и мглы. но чернота поглотила и утащила за собой. Ненадолго. До тех пор, пока не открыла глаза, восвещенная прожекторами неба. «Жива?» В ушах стоял звон. Вернее, вой. Это... Что это? Даже не трибуны, которые колыхались, словно по ним непрерывно шли штормовые волны. Даже не восторженные вопли комментаторов. И даже не мать-перемать в исполнении Макса. В ушах выли. «Ласси, черт ее побери!» Попыталась подняться, но не смогла даже пошевелиться, почувствовав себя деревянным Пиноккио. Суставы не гнулись, но я же их согнула, села и... тоже завыла от ужаса. Мы находились на постаменте, как раз рядом с внушительным белым сапогом первого наместника. Макс, Тритан и еще двое игроков отбивались от араханов, которые, отталкивая друг друга, лезли по ступеням наверх. Значит, выбрались, успели пройти испытание. Меня тоже затащили, и не только меня. Рядом, с закрытыми глазами, истекая кровью, красная лужа на белом мраморе, лежал Дорс со стрелой в животе. Я заорала от ужаса. «Это ведь плохо!» Я знала, что это очень, очень плохо. Умом понимала, что вытащить его вряд ли возможно, если только для того, чтобы похоронить. но отказывалась верить своим глазам. «Маша, Дорс жив!» — услышала голос ласи «Боги, Маша, вам нужно скорее выбираться! У Айстар на корабле регенератор!» «Кто такой Айстар?» — пробормотала я, глядя в разорванное вспышками прожекторов и визеров небо, не в силах посмотреть на Дорса. Вряд ли Ласси меня услышала, но ответила. «Связной и сопротивления Нам нужно... Мы должны...» Все же встала на четвереньки, подползла, затем склонилась над мужчиной. дур дышал, но находился без сознания. Как же его так угораздило? Хотя, какая теперь разница? «Очнулась?» – произнес Тритан, склоняясь надо мной. Протянул руку, помогая встать. Кажется, они только что разделались с последним пауком. «Быстро же ты! Этот яд! Такая еще зараза!» «У меня иммунитет!» — промормотала я, вспомнив о ритуале смешения крови в племени Касанов, Может, из-за него чужая кровь потемки? — Повезло, — сказал Тритан. — Этому повезло меньше, — кивнул Надорса. — Но ему хотя бы не больно. Его ужалили, и он ничего не почувствует до самой смерти. Тут, прерывая его речь, лабиринт издал металлический стон. Железные стены со скрипом начали сдвигаться, Трибуны ответили восторженными криками. На всех экранах, на всех долбанных экранах появились изображения тех, кто судорожно метался по железным проходам, пытаясь найти выход. Выхода не было. Я зарыдала во весь голос. «Зачем? Ну зачем я очнулась?»